О, сердце! Не проникнуть за тайн густой покров, Не расплести нам хитрые работы мудрецов, Так из вина и чаши мы рай устроим свой. Куда уж нам забраться превыше облаков?